Глава десятая. Кирилл. Альби уже ждала у меня у подъезда. Сейчас, походу, выслушаю о себе много интересного. Не успел подъехать, а девушка уже направилась ко мне. «Кир, ну что ты так долго? Давай мой кофе!» «Я его безумно ждала», — сказала Альби, усаживаясь со мной рядом. «Кофе? Ну ты же передумала и захотела коктейль!» «Я и то, и то хочу! Кир, ну как ты мог? Неужели не мог догадаться?» она чуть не плакала. Малышка, ты во мне сомневаешься? Улыбнулся я и протянул ей второй стакан. Она не обратила внимания, что в подстаканниках стояло два стакана, а я уже был недавно в таком неудобном положении, так что теперь старался брать с запасом и разного, если она что-то просила. Ты чудо. Альбина взяла оба стакана и пила по очереди, то из одного, то из другого. Я думал, как бы подвести разговор и поговорить о Лизе. Но малышка сама мне помогла. Ммм, божественно! Кир, твоей жене очень повезет с тобой. Ты умеешь предугадывать желания. Кстати, что за девушка была у тебя дома? Это по правде твоя невеста? А почему ты ее от нас скрывал? Хватит тараторить, сейчас все расскажу. Остановил я Альбину, трогаясь с места. И выложил, как на духу, как нашел девушку и забрал к себе как отвез обратно, а потом опять забрал. И понимаешь, если сначала это была просто жалость и желание помочь, то сейчас я уже запутался и не знаю, что хочу. Но точно мне хочется, чтобы она пока была рядом, закончил я свой рассказ. Да, Санта-Барбара отдыхает. А я думаю, что мне ее лицо показалось знакомым. Ну, раз не хочется терять, значит, надо, чтобы она захотела остаться. «Ты запомнил, какую квартиру она хочет снять? Давай позвоним и сами ее снимем, а ей придется еще остаться у тебя». Альбина в нетерпении чуть не подпрыгивала. «Альби, угомонись, что за детский сад? Я хочу, чтобы она сама захотела, а не обстоятельства ее вынудили. Тем более это низко. Да и квартира нам зачем?» «Кир, неужели можно быть таким наивным?» «Никогда девушка не будет говорить, что хочет остаться». Но я не считаю твоих бывших пираний. Те, понятное дело, идут напролом. А обычных девушек надо уговаривать и подводить. Ну, не знаю, не знаю. Ладно, все равно нас сейчас ждут на другом конце города. Ты не забыла, что нам нужно выбрать помещение для студии? А потом еще вернуться на Котлерова и провести собеседование с соискательницами на твое место. Будешь теперь только управлять и мастер-классы проводить. «Тираны! Решили меня за бумажную работу посадить?» «Ну что за глупости? Мы же не собираемся останавливаться на двух студиях». «Весь город нас ждет, так что еще сама взвоишь, что у тебя сильно много работы». «Уговорил!» «Давай выберем самое крутое помещение. Я уже придумала, как будут расположены залы и что будет внутри». Еле передвигаясь в пробках, мы все-таки доехали через полтора часа до гидростроя. Вторую студию мы решили открыть именно в этом районе. Просто ткнули пальцем в карту и попали на него. Когда год назад мы открывали первую студию, нам было легче, так как мы просто мою преобразили. А тут придется все делать с нуля. Было, конечно, страшно, но в то же время безумно интересно. Альбина уже нашла несколько фирм, которые со дня на день должны были скинуть на электронку макеты нашей студии. Мы ехали на встречу с риэлтором, который должен был показать несколько интересных вариантов. Фантазия у меня не работала, поэтому для меня все помещения были на один лад, так что предоставил выбор Альбине, а сам просто их сопровождал. Риэлтором оказался молодой парнишка, но дело свое, видимо, любил. Спустя 10 минут я даже отвлекся от мысли о Лизе и слушал его. Уже первое помещение нам очень понравилось, и Альбина сказала, что другие даже смотреть не будет. В итоге мы заключили договор аренды. Теперь осталось только все оформить, и можно будет начинать рекламную акцию. Время уже близилось к обеду, и мы решили заехать в кафешку перекусить. Выбрали уни-пиццу на Ставропольской. На обратном пути мы немного постояли на Северных мостах, а в остальном быстро доехали. Уже подъезжая к Котлерова, получил сообщение от Лизы с адресом. Он был недалеко, так что я сразу спросил, хочешь, чтобы я сходил с тобой? и ждал что она мне ответит надеясь что скажет да но она меня заставила нервничать написав что просто ей так спокойнее от чего ей спокойнее понял что что-то произошло и уже хотел мчаться к ней, но решил посмотреть что она ответит и спросил что случилось но девушка видимо делиться не собиралась только написал что расскажет все дома. А мне как бальзамом на душу это ее дома. И я немного успокоился и даже посмотрел на возможных соискательниц. Но почти все глядели на меня, как коты на валерьянку. И вскоре я ретировался и спрятался в своем кабинете. Мысли опять вернулись к Лизе. Интересно, она уже подписала договор аренды? Или, может быть, ее что-то не устроило? Решил написать ей сообщение. Я нервничал. А девушка так и не отвечала. Написал еще пару СМС, но они даже не были прочитаны. В итоге плюнул на то, что неудобно, и набрал ее номер. Сразу начал с наезда. Хоть и понимал, что не имею на это никакого права, но остановиться не мог. Но девушка сразу же поставила меня на место, заявив, что была занята. Убил бы. Занята она была. Во мне всколыхнулись по ходу инстинкты древних хомосапиенсов, я хотел видеть ее только у себя в квартире и, желательно, за закрытой дверью. Захотелось сначала закричать на нее, но потом взял себя в руки и спокойно спросил, что случилось. Но вопрос опять тактично оставили без ответа. Тогда я разозлился и включил начальника. Так я мог выговаривать своим ученикам. Попросил, хотя нет, скорее приказал ждать меня в сабвей и пить кофе. Она попыталась поспорить, но я понял, что сейчас сорвусь и положил трубку, сказав напоследок, чтобы пила тогда чай. Конечно же, она никуда не пойдет и вообще теперь сбежит. Вот же я идиот. Хотел уже мчаться за ней, но, выйдя за дверь, столкнулся с Альбиной. Кир, Андрей задерживается на совещании. Ты не мог бы меня отвезти домой? Что-то я устала. Прикинул, что пока пробок нет, и я успею отвезти ее в немецкую деревню и вернуться за Лизой. Все равно не думаю, что она будет ждать меня в сабвэй. Но проверить надо будет. Повез Альби через Солнечную и на всякий случай заехал в указанное кафе. Разумеется, Лизы там не было. Хотел оставить ей сообщение через администратора, если она вдруг придет. Но понял, что у меня нет фото девушки. А объяснять на словах не хотелось. Поэтому купил кофе и поспешил в машину. Может, она просто не успела дойти еще? Ехал, насколько мог, быстро, учитывая положение моей пассажирки. Болтать не хотелось, все мысли были заняты Лизой, так что я обрадовался, когда Альби уснула. «Малышка, вставай, мы уже на месте!» Разбудил я невестку, как только подъехал к ее подъезду, а сам нетерпеливо стучал по рулю. «Предлагать заходить не буду, видно, что ты торопишься. Удачи!» «Спасибо! Андрею привет!» Как только девушка скрылась за дверью подъезда, я поехал обратно. По дороге от Лизы пришла СМС с геолокацией. Я сразу же вбил его в навигатор и поехал туда, надеясь еще застать девушку на месте.